Глава 16. Сонг присел на одно из свободных мест на трибунах и сразу, погрузившись в медитацию, начал успокаивать сознание после прошедшего скоротечного боя. Когда же он вернул себе привычную невозмутимость и открыл глаза, то был сразу же ослеплён яркой вспышкой мощного взрыва на одной из арен. Вау, ну и мощь, воскликнул сосед Сунга, ударив в азарте ладонью по колену. Это какой-то навык на основе концепции света, подумал юноша, пригодя жизни годум сражавшимся практикам. Один из воинов использовал навыки движения, напоминавшие дальний шаг, пытаясь подобраться к своему оппоненту. на расстояние удара меча, а его противник невозмутимо заливал всё, что видел, мощными ослепительными атаками. Сонкнов скидку оценил, что если бы он сам оказался против этого безумца, то скорее всего не сумел бы увернуться от столь массированного обстрела. Интересно, как его противник будет выпутываться из такого хаоса. и у меня ощущение, что этого парня я где-то видел». И юноша пытался вспомнить, кого напоминает ему мельтешащая среди вспышек фигура практика, но из-за расстояния и непрекращающихся всполохов света разглядеть даже общие черты воина не удавалось. Узнавание пришло лишь тогда, когда скачущему по полю практику все это представление надоело. Внезапно остановившись, он вскинул правую руку вверх, создавая прямо в воздухе октограмм, сотканный из тысяч горящих мелких символов. Бабах! Столкновение вспышки света с замерзшим человеком спровоцировало объемный взрыв, поднявший тучу пыли, мгновенно закрывшую до взгляда в зрителей часть арены, где сражались воины. Впрочем, практики, имеющие развитое восприятие без каких-либо проблем, продолжили наблюдать за боем. Как и другие, Сонг отлично видел, что взрыв не причинил никакого вреда вызвавшему октаграм человеку. Этот символ вызвал из другого плана невероятное существо, отдалённо напоминающее чем-то большую белую горилу с хвостом скорпиона. Это же химера. Удивлённо воскликнул уже другой практик, сидящий позади молодого человека. Так вот, как выглядит химера? Сон прочитал об этом монстре, искусственное существо, строго говоря, переставшее быть марионеткой, но и не являющееся призывным чудовищным зверем. В отличие от искусственных кукол, химера имела хоть и не выдающийся, но всё-таки разум. Вот только пути к совершенству над чудовищных зверей были, к сожалению, ей недоступны, и это накладывало определённые ограничения на её использование. Выдержав сокрушительный удар, существо лишь слегка повело могучими плечами, как бы говоря, что полученный им урон настолько незначителен, что не стоит даже упоминаний. Секунда Размазанный белый силуэт мелькнул внутри поднявшегося полевого облака, и вот уже фигурка человека точно стряс прочь, вылетела за пределы арены, ударившись о землю и подскочив, пролетела ещё пару метров дальше, пока не замерла у самых зрительских мест. Химера не могла убить проигравшего. Значит, удар оказался настолько силён, что тот просто потерял сознание. Сонг озадачно смотрел на замерзшего в лежачем положении участника. «Эб Гоун проиграл! Лейм проходит дальше!» «Видимо, не зря он показался мне знакомым. Это один из фаворитов, про которых говорила Фир Ял, лучший кукольник моего поколения в городе», кивнул Сонг, наблюдая, как на фоне медленно опускающейся пыли к трибунам участника войдет победитель. Бои продолжались, по четыре пары они последовательно проходили один за другим. Юноша внимательно следил за всеми участниками, стараясь обнаружить самых опасных для него противников. Одного из таких воинов он увидел спустя почти час тягучих и невыразительных боёв. Высокий Стэн Гу со своим неизменным длинным шарфом уверенно вышел вперёд и, встав перед противником, точно так же, как совсем недавно оппонент Сонга, надменным голосом предложил тому сдаться заранее, чтобы избежать унижения. Конечно же, его соперник на это лишь криво усмехнулся и встал в стойку, подняв перед собой два коротких клинка. «Я тебя предупредил», – улыбнулся Стэн Гу, а затем неспешно пошел вперед. Его оппонент с удивлением пару вдохов наблюдал, как к нему приближается внешне невозмутимый парень, после чего тоже улыбнулся и слегка встряхнув руками, возвал концепции огня, из-за чего оба его клинка вспыхнули жарким синим пламенем. Стэн Гу не обратил на это никакого внимания, продолжая подходить ближе и заложив руки за спину. «Не недооценивай меня!» Крекнул воин с двумя мечами и стремительно бросился на оппонента. Из-за скорости его движения Сонг сумел различить лишь несколько остаточных образов. Миг, и тот оказался возле надменного практика, проводя серию атак мечами крест-накрест. Бенг-бенг. Жалобно взвыли клинки, отлетев в стороны. Одновременно с этим мечник попытался уклониться от ответной атаки. практически незаметное обычным взгляду. И если бы Сонк в это время не был сосредоточен на проходящей битве, он тоже не заметил бы, что произошло в следующую секунду. Шарф молодого человека, точно живой, со скоростью едва заметной для человеческого глаза, отбил обе атаки, а затем в эту же секунду ударил в ответ, сплетя из нитей нечто напоминающее острейшие дротики. Столь стремительные удары оказались бы проблемой даже для Сонга с его невероятной благодаря дальнему шагу реакции и восприятием, что уж говорить об обычном воине. Мечник оказался не готов к такой контратаке, и несмотря на то, что он всё же успел в последние мгновения среагировать, полностью уклониться не удалось. Тринити почти пронзили его тело насквозь. В последний момент Вокруг практика появился духовный щит, который защитил его от неминуемой смерти. Не появись так вовремя преграда, он оказался бы, если не мёртв, то как минимум серьёзно покалечен. Стенгу побеждает, прокричал судья. Очень похоже на живое оружие, но точно не марионетка. Сонг задумчиво размышлял, смотря на возвращающегося к трибунам счастливого молодого практика. Этот шарф не является марионеткой, так как слишком быстро реагирует на все угрозы. Ни один человек не способен отдавать даже мысли на приказы с такой скоростью. Значит, это какая-то разновидность чудовищного зверя. Действительно, проблемный противник с непонятной способностью. Следующим, кто заинтересовал Сонга, стал парень с забинтованными руками. Фириал не упоминала его, когда рассказывала про фаворитов, но от чего-то юноша считал именно этого странного молодого человека одним из самых сильных практиков на турнире юниоров, и вскоре это подтвердилось. Выйдя на арену, Он тут же принялся разматывать руки, не особо вслушиваясь и обращая внимание на окружающий мир. Виток другой, размеренно и неспешно. Его оппонент, красивая светловолосая девушка, даже не стала что-то выдумывать, явно под впечатлением от предыдущих поединков. Она просто подняла руки над головой и, сделав видимое усилие, обрушила на своего противника небо. По крайней мере, так поначалу показалось Сонгу. В действительности на молодого человека в Бентах упала самая настоящая глыба синего льда размером с небольшой дом. Для обычных практиков такая медленная атака не значила ничего. Увернуться даже от такого массированного удара не являлось чем-то особо сложным. Вот только одновременное с созданием глыбы Девушка сформировала под продолжающим разбентовать руки парням лёд, в одно мгновение сковавшим его ноги. Управление сразу двумя навыками, использующими высокий уровень концентрации, говорило о невероятном умении девушки. К примеру, Сунг сделать такое столь быстро с огнём бы точно не смог. Парень невозмутимо, лишь только над ним нависла тень ледяной глыбы, поднял руку и сжал ладонь в кулак. Бах! Глыба с диким грохотом разлетелась в мелкую ледяную пыль, превратившись на свету в невероятную по своей красоте картину из танцующих на ветру сверкающих льдинок. С сердца всех зрителей пропустили удар, а через миг на арену пролился мелкий дождь. Молодой человек так до конца и не распутал бенты, улыбнулся девушке и слегка поклонившись, произнёс: "Пепельный саван". Вокруг Карины вдруг появился водоворот из пепла и тлеющих искр, полностью накрывший её. Солк не видел ничего дальше вытянутой руки, а из-за того, что пепел оказался практически полностью наполнен духовной энергией, Восприятие с большим трудом пробивалось сквозь него. К тому же, если бы не сила духозащитника, зрителям было бы трудно даже дышать, не то что видеть. Тем временем на местах почетных гостей случился небольшой переполох. Мастера Стом и Зоан дружно переругивались, их восприятие легко преодолевало вызванный навыком пепел Но то, что вполне чистая арена превратилась в грязную помойку, привело их в сильное раздражение. "Успокойтесь уже", сказал мастер Досс, раздражённый их ворчанием, после чего щелчком пальцев развеял вызванный пепел. Этот парень выиграл с помощью пепельного савана. Только вдумайтесь в это немного. Всем зрителям открылась та часть арены, где сражались Практига с забинтованными руками и девушка. Как и говорил мастер Долс, странный парень стоял над поверженной противницей и ожидал решения судьи, который удивлённо застыл рядом. Прейханд проходит дальше, крикнул судья, как только понял, что его опять могут видеть зрители. Этот навык, кажется, я уже встречал, отстранённо подумал Сунг, мысленно воспроизводя сцену появления необычного навыка. Да, точно. Я видел его во время охоты на краснокрылую виверну, и его использовал один из старейшин павильона Разрушенного Неба. Последующие несколько этапов боёв не были чем-то запоминающимися. Сонг всё оставшееся время провёл в медитации. Как и обещали, когда половина участников закончила свои испытания, судьи объявили об окончании первого дня турнира юниоров. Организаторы предложили всем участникам место для ночлега прямо на территории арены, но Юнаш решил в личный раз не влезать в долги к кланам города, вернулся в боевой зал четвёртого яруса, где всё оставшееся время Он потратил на глубокий сон, отказавшись от уже привычной медитации. Следующий день не принёс особых сюрпризов. Сонг мог увидеть в реальности навыки Лан Лин и был немного удивлён её манерой сражаться, используя клинки, крепящиеся к кистям. Эта девушка чуть не нашинковала своего противника, и если бы не дух-хранитель, несомненно, сделала бы это. «Что ж, теперь ясно, почему она тогда была вся в крови», – мелькнула у Сонга мысль. «Скорость и ловкость этой девушки внушают уважение».